Глава 20. Мы вернулись на стоянку поздним вечером. Я порывался срочно лететь в инфракрасный мир, чтобы доставить новую партию добровольцев и матрицы вещества. Но меня смогли отговорить. «Марк, два десятка бойцов принципиально ничего не изменят», — урезонил меня Бар. «Давай подождем до утра. Во-первых, мы тебе загрузим больше матриц. Во-вторых...» к утру должны подтянуться еще добровольцы да ты прав пожалуй нет смысла метаться завтра с утра увезем сразу и много лула обрадовано умотала в бар а меня потащили в офис марк ты теперь редко появляешься оправдался бэк а дела копятся в офисе к нам присоединилась барби она доложила о темпах развития производства и смогла меня впечатлить. Этак, мы скоро составим конкуренцию техносу. С ростом производства сокращаются издержки. Изготовили пробную партию матриц интеллекта. Кукольная богиня продолжает перечислять нововведения. Что с ними делать, Марк? Придержим или будем выбрасывать на рынок? А много их? Уточняю. Два десятка. Выпуск еще не отлажен. Объемы скромные. Тогда придержим. Хотя, если честно, шансы получить субстанцию полужизни становятся все призрачнее. Жаль, было бы неплохо получить армию таких мобильных помощников, как Олеся, — сказал Бар. Прямо армию? Ну, не армию, но ты сам посуди, Марк. Как ты и предсказал, у нас отчетливо выделяется собственная ниша. Големы выдавливают нас с простых работ вроде грузоперевозок и доставок. Зато болваны совершенно не способны конкурировать там, где нужно соображать, где требуется инженерный подход. Там големы не годятся. Любые нестандартные решения способны генерировать только мы. Так что в идеале каждому людобогу нужен такой мобильный помощник. Это и связь, и обработка информации, и много чего еще. Фактически, дух заменит смартфон с интернетом. Мы гораздо лучше, босс. Мы еще и отвертки можем подавать. Олеся поставила передо мной чашку кофе. Олеся, ты у нас вообще золотце? Заискивающий поддакнул бар, втянув ноздрями кофейный аромат. Настоящий напарник. Олеся, понимающе усмехнулась и исчезла на несколько секунд, вернувшись с еще одной чашкой кофе для бара. «Ребята, по субстанции полужизни хороших новостей пока нет», — развожу руками. «Без этого армии духов-помощников у нас не получится. А покупать их у того поставщика совсем не хочется. Он же чертов рабовладелец без нравственных ограничений». «Это понятно». Бар покивал. По-хорошему, его лавку вообще надо прикрыть. Давайте накатаем жалобу в полицию. Вряд ли полиция что-то сделает. Но жалобу накатать можно. А заодно подключить репортеров, предложила Олеся. Пусть его заклемят позором. Не уверен, что репортеры – это хорошая идея. Антиреклама – это тоже реклама. Ограничимся жалобой. Согласен, Бар кивнул. Марк, обсудим еще одну тему. Конечно, рассказывай. Оказывается, открыть ресторан не так просто, как это представлялось поначалу. И в чем же сложность? Сложностей целый вагон. Но если с запасами продовольствия еще более-менее решается, купить здесь можно все, были бы деньги. Так у нас есть деньги. Есть, но я не думал, что придется закупать так много. Содержать бар значительно проще. Нет проблем, бар. Деньги выделим. К сожалению, одними деньгами не решается. Нужны повара, администраторы, официанты и так далее. И не абы какие. Нужны мастера своего дела. Да ладно, бар. Только не говори, что ты не потянешь. Ты отличный управленец. В том-то и дело, если я займусь рестораном, на другие дела отвлекаться не получится. Во всяком случае, в первое время. Тогда давайте вместе решать. Если Бэк, Барби и Олеся не справятся с текучкой, с рестораном придется повременить. Обвожу взглядом присутствующих. На меня точно не рассчитывайте. Я в ближайшие дни буду появляться здесь нечасто. Мы справимся, Марк, заверила Барби. А если ты решишь проблему с субстанцией полужизни, и у нас, у каждого появятся мобильные помощники, то вообще с легкостью. К сожалению, с субстанцией пока затык. Но я понимаю, ребята, занимаюсь. На этом собрание, а за одной рабочий день посчитали оконченными. Все вместе спустились в бар, чтобы немного расслабиться за стаканчиком сомы, слушая выступления бардов. Как обычно, я ушел спать раньше Лулы и в этот раз не слышал, как она пришла. А разбудила Олеся ни свет ни заря в пять утра. «Олеся, что стряслось?» У котиков намечаются проблемы. Она сунула мне в руку кружку с кофе. Я благодарно кивнул и отпил осторожно, чтобы не обжечься. Лула зашевелилась под одеялом. «А для меня найдется глоточек?» «Только один глоток. Каждая секунда здесь, это многие часы там. Олеся, устанавливай канал. Будем погружаться». Я перенесся в водный мир и выдохнул с облегчением. Оба острова живут мирной жизнью. Катаклизмов, цунами и похолодания климата тоже не наблюдается. Котики отлично продвинулись в лодкостроении. Судя по журналу технологического развития, к ним наведовалась Барби, одарила дарила подопечных лучковой пилой. Теперь они для строительства используют доски. Олеся, в чем проблема? Кроки готовят десант. В этом мире мобильная помощница существует в виде бесплотного духа. Я перенесся на острова другой расы. Действительно, они явно готовятся к вторжению. Кроки тоже научились строить суда, но в отличие от легких парусных суденышек, на которых рассекают котики, у этих длинные весельные галеры с рядами парных грибцов. У некоторых грибцов запястья закованы в цепи. Похоже, кроки окончательно перешли в рабовладельческий строй я убедился в этом пролетев над их основным островом на троне из черепов сидит фараон окруженный жрецами внешний круг приближенных составляют войны в целом атмосфера у них очень тяжелая власть фараона явно зиждется на страхе войны с легкостью пускают в ход плеть а потому рядовое арабское население старается глаз от земли не поднимать и вообще не отсвечивать. Я пересчитал количество галер и бойцов. Войско вторжения насчитывает под тысячу мечей. И это если не считать грибцов, которые тоже теоретически способны вступить в бой. Весло, как известно, в умелых руках. Тоже оружие. А вот мои подопечные, как всегда, на расслабоне. Все-таки, как ни крути, они гораздо ближе, По менталитету к русскому человеку. Мне бы и в голову не пришло пытаться внедрить в их общество рабовладения. Они бы его не то что не приняли, они бы не поняли, как один разумный может владеть другим разумным. Возможно, в этом их слабость. Возможно, более жестко организованное общественное устройство их победит. Их общинный уклад выглядит слишком мягким и нетребовательным к своим членам. Посмотрим. Но вводить рабство я все равно не стану. Будубай я нашел в море. Со своим межрасовым сыном он занимался рыбной ловлей. Ну как занимался? Следуя отцовской и дедовой традиции, он откровенно халявил, скинув всю работу на отпрыска. Будубай развалился в лодке, почесывая пузо и нежесть на солнце пока сынишка нырял в глубинах. Подопечный освоил счет, правда, пока только до трех, и пытался считать сваленную на дне лодки трепыхающуюся рыбу. Бах, дах, тих, Будубай поморщился, обнаружив, что рыбы в лодке еще много, а числовой ряд исчерпался. Он почесал пузо и начал заново, попробовав ввести счет с другого конца лодки. Бах, дах, Тих, донах. От перемены мест слагаемых числовой ряд чудес не показал. Неподсчитанной рыбы по-прежнему дофига. Будубай тяжко вздохнул, осознав трудозатратность учета наловленной рыбы. Бухгалтер из Будубая, как из собачьего хвоста сита. Будубай, как обстановка? Услышав мой голос, подопечный радостно заулыбался. «Бах на бах, не бабах», — ответил он философски неопределенно. «А ты в курсе, что кроки готовят новое нападение?» «Бах не бах, на бабах!» «Слышь ты, хорош поговорками сыпать. Я тебе говорю, кроки готовят полномасштабное вторжение. Чем отвечать будешь?» На этот раз подопечный внял серьезности ситуации перевесился из лодки, окунул голову в воду и издал три знаменитых шаманских «бомма», призывая сынка вернуться на судно. Сынишка оказался парнем послушным. Через минуту из воды в лодку перелетело три закинутые им рыбины, а затем забрался он сам, перевалившись через борт. Сынишка вырос, достигнув роста и веса взрослой особи. Меня поразило в нем не столько то, что он сочетает в себе признаки обеих рас, сколько то, что в телесном строении он мало похож и на тех, и на других. Парень похож на человека прямоходящего больше, чем все остальные. У него длинные ноги, почти прямая осанка, кисти рук почти человеческие, а не плавники и не лапы. Какая удачная мутация! Это ж просто ходячий генофонд! Недаром Лула потратила на него свои кубоверы. Я заставил Будубая поднять паруса, вернуться на свой остров и созвать мужское боеспособное население котиков. «Значится так, ребята», — открываю собрание собственным выступлением. «У кроков под сотню длинных весельных лодок, достаточно быстроходных, чтобы высадиться быстро всей толпой». Котики встревоженно забубнили. Они привыкли чувствовать себя в безопасности, зная, что всегда могут поднять мощного водяного стража. Нет, ребята, страж ваш не поможет. Он силен, но он у вас только один. Он успеет остановить и даже перевернуть несколько лодок. А все остальные дойдут до берега. На суше с вашего стража толку мало. Бабня, бабня, как мантру повторяли котики. Башня – это крайний вариант. Если кроки возьмут вашу башню в длительную осаду, вы перемрете с голоду. А настроена несерьезно. Уходить без победы не собираются. Я пересчитал бойцов, способных сражаться. Вышел примерный паритет. Почти та же тысяча, что и у кроков. Парусных лодок у котиков даже больше, под две сотни. Но эти лодки сильно уступают размерами кроковым галерам, способны вмещать максимум пятерых. Единственный плюс, они маневренные и еще более быстроходные. Исходя из этих вводных, напрашивается только один выход. Применить тактику москитного флота, способного наносить быстрые, болезненные уколы с последующим быстрым отступлением. А это значит, Котики должны навязать кроком морское сражение, а не дожидаться их на берегу. Я полез во вкладку магических умений. Чем бы таким убойным можно наделить подопечных? Но водная магия никаких принципиально новых способностей не предлагает. Единственная вкладка, готовая к активации, – массовый шаманизм. То есть у них будет не полтора шамана, как сейчас, а несколько, может быть, даже несколько десятков. С одной стороны, это хорошо. Они смогут поднимать несколько стражей. С другой, стражи эти будут очень слабыми. В любом случае придется брать, что дают. Ориентироваться придется на месте. «Ну что, братцы?» – выкрикиваю командным голосом. «Грузитесь на лодке. Попробуем устроить кроком аналог Пёрл-Харбора». Котики, само собой, ни черта не поняли. Но Богу своему привыкли доверять. Через считанные минуты москитный флот двинулся навстречу противнику. По пути я заставил котиков опробовать магическое нововведение. Количество шаманов действительно увеличилось на порядок. Сила поднимаемых стражей тоже ожидаемо снизилась. Я быстро понял, Что никакого аналога Пёрл-Харбора у нас не выйдет. Вот что, ребята, к их острову мы подходить не будем. Устроим встречу на открытой воде. Я выбрал место между двумя далеко удаленными друг от друга островами. Волна здесь высокая, к тому же накатывает сбоку. Кроком придется предпринимать немалые усилия, чтобы просто держаться на плаву, а одновременно еще и воевать. Будет и вовсе тяжко. Приказал москитному флоту спрятаться за островом и ждать отмашки, а сам перенесся к острову Кроков. Рептилоиды уже грузятся на галеры. Фараон лично пришел на берег, дабы благословить свое войско на ратный труд. Он что-то пафосно тявкал. Жрецы ему поддакивали. Сами жрецы с фараоном, само собой, воевать не собираются. Не жреческое это дело, и уж тем более не фараонское. Выслушав наказ без победы не возвращаться, войско закончило погрузку. Грибцы опустили весла в воду, отчаливая от берега. Армада кроков отправилась карать ненавистных врагов. Прежде чем переместиться обратно, я понаблюдал за их движением. Длинная галера в чем-то схожа с крокодилом. Она быстро развивает хорошую скорость по прямой, но чтобы ее развернуть и сменить курс, требуется немало усилий. Значит, я был прав, решив выбрать для сражения открытую воду. Котики будут иметь максимальное пространство для маневра. Осталось только дождаться, когда кроки догребут до выбранного места. Прикинув скорость движения армады, дождался момента и дал отмашку котикам которые в ожидании успели заскучать. Потрясающая у них подвижность психики. Им вот-вот вступать в сражение, а они успели расслабиться. Кто-то втихаря ловит рыбку, кто-то кемарит, привалившись к борту. «Отдупляемся, парни!» — зычно кричу, проносясь над москитным флотом. «Враг на подходе! Поднимайте паруса!» Котики стряхнули сонливость, Задвигались, затрещали плетеными парусами. Два флота стремительно движутся друг к другу навстречу. Кроки прут прямолинейно, как положено крокодилам. Котики маневрируют, ловя ветер. И если кроки наивно думают, что два флота сейчас схлестнутся в честном бою, то они заблуждаются. И чем дольше они будут заблуждаться, тем лучше для моих подопечных. Войны рептилоидов заняли боевые позиции на носах галер и потрясают оружием, предвкушая резню. А флот котиков, немного не дойдя до врага, вдруг распался на разрозненный комариный рой. Котики заходили сбоку, запускали стражи и тут же резко перекидывали руль, отходя в сторону и освобождая место для следующих комариков кроки попытались спускаться в погоню но на высокой волне развивать высокую скорость чревато нехорошими последствиями еще и водяные стражи обрушиваются на их посудины не только нанося урон но и заливая галеры водой вот одна галера черпнула бортом и ей этого хватило затонула почти мгновенно затем следующее галера набравшая воду по самые борта не уходит к дну Все-таки она деревянная. Но подвижным плавсредством быть перестает. Кроки по-прежнему отличные пловцы. не сомневаюсь, что способны добраться до ближайшего острова вплавь. И только грибцы, прикованные к бортам, цепями, по-видимому, обречены. Освобождать их войны, может быть, не хотят, а может быть, не могут. Кто их знает, может, ключи от замков им не выдали. Видя, как бездарно тонет их флот, кроки раздосадовано взвыли. Поубирав бесполезные железяки, подоставали прощи, пытаясь хотя бы так уязвить котиков. И в общем иногда небезуспешно. Отдельные камни прилетают кому по спине, а кому и по башке. Но слава богу, раненых оказалось немного. Котики действовали осторожно, близко не подходили, а стрелять из прощи во время качки прицельно почти невозможно. Вся сотня галер притопла даже те, кто пытались слинять. Одних догоняли, другие сами черпали бортом по неосторожности. «Бомби — Бомби! — кричал Будубай, нацелившись добивать кроков, пустившихся в плавь к спасительному берегу. — Это бессмысленно, Будубай! — я урезонил подопечного. Они не только отличные пловцы, а еще и превосходные ныряльщики. Бах на бах! воинственно возразил Будубай. Не, брат, мы по-другому поступим. Все равно всех не переловим. Мы ударим прямо по острову. Вот уж кого надо бахнуть, так это фараона со жрецами. А пехота есть пехота. Что толку за ними гоняться? Мое предложение Будубай встретил с воодушевлением. Бабу Буду! решительно заявил он. Будем, будем! Подхватили кореша соратники. Котики быстро смекнули, что напасть на остров всяко веселее, чем вылавливать из темных пучин, пусть и бывших, но крокодилов. На острове практически не осталось защиты, зато много-много баб. Не знаю, что они находят в этих крокодилицах, но мне главное, чтобы выполнили задуманное.